Ганс громко рассмеялся. «Вы что?» — тревожно спросил Теккер, опасаясь, не помутился ли у молодого человека рассудок при виде такого сказочного богатства. «Я вспомнил смешную историю», — ответил Ганс. «Однажды я застал леди Хинтон, когда она перебирала свои алмазы. Она со страхом посмотрела на меня и прикрыла руками свои сокровища, как курица прикрывает крыльями птенцов за виде коршуна самой земли Хинтон таскает свои мешочки и дрожит над ними. Мне право хочется подшутить над старухой. Ганс отобрал несколько крупных самородков и положил в карман. Идем дальше. Солнце зашло. Туман снова сгустился. Блоттон! Блоттон! Кричал Ганс. Оттон! Отзывалось горное эхо. Ганс споткнулся о камень и упал. «Что за дьявольщина!» — воскликнул он лёжа. «Здесь на каждом шагу сокровище!» Он поднялся, подошёл к текеру и показал огромный самородок золота. «В нём килограмма 3 Тяжело таскать, а всё-таки захвачу с собой!» Ганс положил самородок в сумку. «Какие мы с вами богатые, доктор!» Целое состояние в кармане. блотан Блотонт!» «Не трудно и заблудиться в таком тумане», — озабоченно сказал Текер. «Не заблудимся. Я иду по компасу». Стены раздвигались, наконец ущелье кончилось. Путники вышли на открытую горную поляну, полого спускавшуюся. Как далеко она простиралась, не было видно за пеленой дождя и испарений, поднимавшихся снизу. Подул сильный горячий ветер. Ганс оглянулся. Высоко вверху над отвесной скалой был виден нос ракеты. Еще выше снежные горы, уходящие вершинами за облака. Гнездо дымящихся вулканов. Пелена дождя и тумана уходила в сторону. Внизу синело Половское море. Лес на берегу казался почти черным. Когда воздух стал почти прозрачным, Ганс увидел у подошвы горы большой залив, в который вдавался полуостров. На склоне горы росли высочайшие деревья, безлистные, сухие, похожие на хвощи. Коленчатые, постепенно суживающиеся к вершине стволы, у каждого колена топорчились вверх совершенно ровные сучья. Сучья на концах разветвлялись тонкими прямыми прутьями, похожими на стрия громоотвода. На концах прутьев пучки длинных игл. Путников заинтересовали плоды, висевшие возле иглистых пучков. Эти плоды, по определению Ганса, были похожи на шары-зонды, такие же круглые и примерно такого же размера. Несколько плодов лежало на земле. «Подойдем ближе», — продолжал Ганс. «Блоттон! Блоттон!» — громко крикнул он. Произошло необычайное. Несколько лежавших на земле плодов шаров, словно испугавшись крика, поднялись выше дерева и были унесены ветром в сторону сорвалась и часть плодов, висевших на деревьях. Занятно, летающие арбузы. Они подошли к самому дереву, еще несколько шаров оторвалось от ветвей и полетело по ветру. Эти пузыри определенно боятся, нас заметил Текер. Надо полагать, что это не плоды, а живые существа. Попробуем подстрелить один из них. Ганс прицелился и выстрелил. Арбуз вдруг сморщился, проткнутый, как детский воздушный шар, и упал на почву. Возле сморщенной оболочки извивалась тонкая гусиная, не очень длинная шея, оканчивающаяся круглой головой с тончайшим клювом, острым, как игла шприца. Текер вынул нож и произвел вскрытие. Внутри шара он нашел подобие сердца, пищевод, желудок, в котором были обнаружены шишки, хвоя, далее был кишечник. Почек, печени, селезенок не видно, говорил Теккер, роясь во внутренностях шара зонда. Любопытная птица, засмеялся он. Конечно, это птица, если она летает. Но какой странный способ передвижения по воздуху изобрела она. Очевидно, ее организм вырабатывает какой-то газ легче воздуха. Это птицы-аэронавты. Интересно, могут ли они управлять своим полетом? Ганс вспугнул еще несколько шаров и проследил за их полетом. Птицы-шары летели по ветру. Они то поднимались почти до облаков, то опускались совсем низко. Наконец, видимо, нашли какое-то воздушное течение, которое начало относить их к гигантских хвощей, стоявшие вдали от неизвестных двуногих посетителей.